шестая. Я обернулся. На ведущей в подвал лестницы стоял высокий и толстый человек со спутанной черной бородой. Он был облачен в длинную струящуюся мантию серебряного цвета, волочащуюся за ним по полу, а его глаза горели яростью. За его спиной молчаливой тенью возвышался здоровенный мужик с растрепанной рыжей бородой и совершенно лысой головой. Взгляд у него был тяжелый и мрачный. — Похоже, телохранитель. — Особняк трясется от ваших криков. — «Что вы здесь устроили?» — рявкнул бородатый. Все парни, крутые, смелые, покрытые татуировками, пышущие тестостероном и мужественностью, потупили глаза и молчали. Прямо престорженные школьники, застуканные строгим учителем. «Отец Джун, это все Каз?» — едва не повизгивая от желания выслужиться, бросился к бородачу, собиравший ставки том. «Это он устроил поединок с Дэном. Каз?» На лице бородача отразилось удивление на пополам с удовлетворением. «А я-то думаю, почему так горелым воняет?» «Тогда все понятно. Мальчишка давно зарывался. Работал плохо, а проблем приносил много. да молодец, что наконец-то избавил меня от проблемы. Где ты, мой мальчик? Дай мне тебя поблагодарить!» На лицах парней отразился настоящий ужас. Они расступились открывая бородачу, которого называли отцом джуном вид на обгоревшее тело Дэна. Несколько мгновений потребовалось, чтобы с его лица сползла самодовольная улыбочка. «Ужасающий хронг! Дэн, кто это сделал?» — взвизгнул он так, что даже затрясся потолок. Толпа вокруг меня дрогнула, и меня буквально вытолкнули к застывшему у входа отцу. «Ты? Ты жив?» — прорычал он, и его лицо покраснело от гнева. «Как ты сумел убить Дэна?» Дэн применил атрибут молния и Касс вылил в него целый кубок браги, зачистил том. Вот дано собственной молнией и шабануло. Судя по лицу отца, он должен был вот-вот рвануть. В голове всплыл рассказ Себастьяна. Он упоминал отца Джуна, говоря, что это его особняк и его семья. Значит, именно он находится на самой вершине местной иерархии. Хочется мне того или нет, он сейчас в каком-то смысле определяет мою судьбу. Значит, придется убедить его в том, что я был прав. Это был честный поединок. «Дэн меня вызвал, я согласился», — спокойно и глядя отцу в глаза произнес я. «И победил я тоже, честно. Правил не было, и использовать подручные средства вроде браги не запрещалось». С каждым моим словом подвал наполнялся все большей атмосферой ужаса. Да парни едва ли не тряслись от страха. «Смотрит отцу в глаза, точно безумец», — услышал я приглушенный шепот Себастьяна. Так, похоже, моя смелость и спокойствие немного не соответствуют местным традициям. Движение отца было стремительным. Он просто взмахнул рукой, и рукав его струящегося одеяния, оказавшийся внезапно тянущимся и очень гибким, обхватил мою шею. И как обхватил, намертво. Я моментально почувствовал недостаток воздуха и захрипел отчаянно пытаясь наполнить легкие. Полы одеяния отца дрогнули, обретая твердость, и его грузное тело поднялось над землей. При этом ткань затвердела настолько, что он держался очень прочно, как будто это была не ткань вовсе, а настоящий камень. Отец дернул рукав на себя, и я, пролетев пару метров, располстался перед ним на коленях. Я попытался встать, но отец дернул рукав на себя, и я снова опустился на колени. Все-таки к борьбе тело Кассы еще не готово. Положение было унизительным, но сколько я не дергался, вырваться из мертвой хватки не удавалось. И это было не главной моей проблемой. С каждым мгновением воздуха в легких становилось все меньше. «Жалкий идиот. Кусок хумского дерьма. Думаешь, что ты какой-то важный, а? Ты никто. Ты ничего мне не приносишь. Лишь косячишь, привлекая внимание шерифов. А потом сжигаешь заживо одного из моих ценнейших людей и пытаешься мне перечить». От ярости он с трудом проговаривал часть слов, и поэтому понять его было тяжело. Еще больше усложняло ситуацию то, что я боролся за последние ускользающие остатки кислорода. Если отец надеялся на какое-то раскаяние, то он явно просчитался. Кажется, до него это тоже доперло, и его рукав ослаб, и жадно вдохнул воздух. Все-таки дышать — это замечательно. Смерть от удушья слишком простая для тебя. Это смерть достойных, но ты, ты грязный хум, должен умереть в позоре и страданиях. Словно читая монолог со сцены, выплюнул мне в лицо отец Джун. И поэтому я убью тебя, использовав твою метку. Взорву твою проклятую головешку. На лицах парней вокруг я прочитал настоящий ужас. Даже бородач-телохранитель и тот изменился в лице. Предыдущие угрозы отца Джуна они воспринимали как само собой разумеющееся. Но метка казалась им чем-то гораздо более страшным. Некоторые из них автоматически зажали руками набитые на их левых предплечьях небольшие руны. У всех они были одинаковые, синие черепа, и я каким-то шестым чувством понял, что метка означала принадлежность к семье. У каждого клана она, похоже, была своего цвета. И это был не просто рисунок. За ней угадывалась настоящая руна. Наверняка ее наносили как символ верности, а если считали, что верность была нарушена, то использовали какой-то механизм, чтобы покарать. Например, взрывали голову. Судя по серьезному лицу отца Джуна, я догадался правильно. Протянув свою внушительную лапищу с длинными грязными ногтями, он надавил меня, наливая предплечье. Все вокруг закрыли глаза, как будто приготовившись к чему-то ужасному. Я же попытался вырваться, но полые одеяния отца Джуна обвили меня, не позволяя даже дернуться. Этот рыхлый бородач был куда сильнее, чем я мог предположить. Я ожидал боли, страданий собственных истошных криков. В итоге не было ничего. Единственное, что я ощущал, это палец отца Джуна, скоблящий по моей коже. «Хм, мне кажется, или это должно работать немного не так?» Об этом же подумал и отец Джун. Он еще пару раз надавил на мою руку, а затем, поняв, что ничего не происходит, разорвал рукав. На моем предплечье ничего не было, ни единого намека на метку. «Что, Хронг, тебя раздери?» «Я же сам ее сюда ставил», — рявкнул отец Джун, и полы его одеяния, все еще сжимающие меня в своих железных объятиях, силой меня встряхнули. «Как ты ее убрал?» «Хороший вопрос, особенно если учитывать, что минуту назад я понятия не имел, что такое метка». Я неопределенно качнул плечами. «Наверняка снюхался с красным кланом и их хирургами», — тяпкнул Том, услужливо глядя на отца Джуна. «Их мастера могут сделать операцию по удовлению метки. Хирурги? Да у него, у меня не было денег даже на улучшающие руны. Откуда у меня деньги на хирургов?» — крикнула первая, что пришло мне в голову. Насколько я помнил из рассказа Себастьяна, «Красный клан» промышлял незаконными улучшениями и операциями. Скорее всего, хирурги были специалистами, которые эти операции проводили. Дальше было дело логики». Если кого-то называют хирургом и говорят при этом про какую-то операцию, судя по всему, достаточно необычную, значит, это стоит денег. Как я знал от Себастьяна, денег у кассы, значит, и у меня, не было. Получается, и оплатить их услуги было невозможно. Мой выстрел наугад оказался точным. Лицо отца Джуна с яростного сменилось на размышляющее. В его мозгу явно происходил сложный и мучительный мыслительный процесс. И неизвестно, до чего бы он додумался, если бы в подвале неожиданно не раздался резкий и звонкий голос. Я слышала, у черных была похожая история. Парня из уничтожителей огрели по голове, фактически отправив его на вечный покой. А когда его откачали, то метки уже не было. Метка действует только пока ее носитель жив, а смерть, даже временная, ее снимает. Из тени вышла высокая и худая фигура, и я с удивлением понял, что это была девушка». В такой же невыразительной одежде, как и мы, она, тем не менее, умудрялась оставаться привлекательной. Впрочем, с ее оточенной фигурой, с треющимися каштановыми волосами и милым, но волевым лицом, это было совсем несложно. «А, вот и наша Аннушка заговорила», — осклабился отец Джун, но сразу посерьезнел. «Прекрасную историю ты рассказываешь, и нашему кассу так могло повести Ну что же, если на то пошло, то это ничего не меняет». Если нет метки, то зарежу его, как свинью. Его рука исчезла в рукаве, а через мгновение вернулась с приличных размеров кинжалом, вибрирующим и светящимся ровным синим огнем. Я попытался вырваться, но отец Джун при помощи своего живого одеяния все еще очень крепко меня держал. «Я буду убивать тебя медленно», — пообещал отец Джун громко, «чтобы ты истекал кровью и мучился, а потом буду отрезать от тебя по кусочку». Начну с ушей, потом перейду на пальцы. А закончу твоими крошечными гениталиями. Он занес кинжал для удара. Больше мне надеяться было не на что.